Глава восьмая — Соня, Святослав теперь будет с тобой жить? — спрашивает Ритуля, уже зевая. — С чего такие выводы? — смотрю на нее внимательно. — Но он же пришел к нам. Даже еду свою принес, а теперь ждет тебя, — отвечает уже Рома. — Это просто мера безопасности, — отвечаю я Роме и поправляю его одеяло. Дети захотели сегодня спать в одной комнате. Я не против, да и тем более, что у Риты замечательный раскладной диван. Они будут утром ждать подарки. Хотя мои уже получили. Засыпайте. Говорю им негромко и читаю еще одну короткую сказку. Когда выхожу из комнаты, часы показывают уже половину двенадцатого. Боже, через полчаса Новый год, а я как чушка. Только разворачиваюсь к своей двери, как из коридора раздается спокойный голос. Я думал, что ты там уснула. Поворачиваюсь и смотрю на Святослава. Рукава на легком свитере подернуты вверх, руки в карманах брюк, а на губах нахальная улыбка. «Мне нужно переодеться», — говорю я спокойно, но мой мозг быстро подбрасывает мое понимание того, что у меня здесь нет ни одного нарядного платья. Я не рассчитывала на праздник. «Время заканчивается!» — Святослав кивает на часы, что висят на стене, но взгляд не отводит. «Пытаюсь что-то придумать, но не выходит. Мы с Сашкой давно стали разной комплекцией. Да и ее платья на мне будут выглядеть нелепо. А хотя я тут подумала... Нет смысла переодеваться!» — Новый год не такой уж и большой праздник, чтобы наряжаться, — отвечаю я этому наглому соседу и иду в сторону кухни-столовой. Захожу и замираю. Стол сервирован, даже свечи горят, и мне снова становится не по себе из-за своего вида. — Ну что, София, поужинаем? — Святослав подходит слишком близко сзади, а мне хочется отпрыгнуть от него. Из последних сил стараюсь не делать резких движений, подхожу к столу и отодвигаю стул. Понятия не имею, как так получается, но ножка стула цепляется за ножку стола, я дергаю, и одна из свечей переворачивается на стол прямо в овощной салат. Мы замираем со Святославом и смотрим на это торчащее нечто. Перевожу взгляд на соседа и вижу, как его глаза медленно закрываются, а ноздри подрагивают и сильно расширяются от шумного дыхания. Вероятно, неустойчивый подсвечник. Делаю я это замечание и сама не понимаю, зачем. — Ты же вроде только их тетя, — тихо произносит Святослав. Наклоняюсь к тарелке, выдергивая свечу и ставлю рядом со мной. Сажусь на стул, а самой так и хочется сказать, нечего было переться в гости. Но я молчу и только слишком громко соплю. Святослав молча берет вино и подходит ко мне. «Я не буду», — говорю уверенно, накрывая ладонью бокал. «В доме дети, а мне с ними еще все каникулы проводить». «Хорошо», — кивает Свят и возвращается. Его галантность и воспитанность даже бесят. «Ну кто так себя ведет в наше время?» «И что же тебя подтолкнуло стать на новогодние каникулы няней для племянников?» Святослав садится напротив, но взгляд не отводит. «Сестра», — говорю спокойно, — «они с мужем уехали отдохнуть, и так как я одна непрекаянная, то мне и досталась великая роль няни». «А родители?» — звучит еще один вопрос, но я не хочу отвечать. Я хочу съесть салат и попробовать рыбу. «Приятного аппетита», — отвечаю совершенно другое и беру приборы. «Салат и правда вкусный». Нужно будет сказать спасибо Сашке за доставку. Но завтра сами с детьми что-то приготовим. Пробую запеченную рыбу и наслаждаюсь ее вкусом. Шикарно. А почему ты не замужем? Вопрос звучит так неожиданно, что я давлюсь еще секунду назад вкусным кусочком рыбы. И почему я не удивлен? Ко мне подходит Святослав и подает стакан воды. Боже, ну почему красивые мужчины либо заняты, либо идиоты? Когда человек ест, ему не задают такие вопросы. Смотрю на Святослава, что так и стоит со стаканом в руках, и думаю, как бы мне его выгнать из дома. — Мне стало интересно, — пожимает он плечами. — Ты вроде красивая, но не замужем. — Вроде, — переспрашиваю я, выцепив именно это слово. — Я не это хотел сказать. Свет хмурится. — А почему же тогда ты здесь один? — задаю встречный вопрос. — Вроде тоже ничего. Специально выделяю это ужасное слово. Святослав смотрит на меня уже напряженно, а мне так и хочется придумать что-то еще, но в голове, как назло, пусто. И только мамин голос на перемотке. «Ну когда ты уже выйдешь замуж?» От неожиданного хлопка за окном я подпрыгиваю на стуле, и снова горе свеча падает. Благо, она не зажженная. Бросаю взгляд на окно и на загорающуюся шапку салюта и тихо говорю. «С Новым годом, меня!» «С Новым годом, нас!» — поправляет уверенно свят и берет меня за руку. предлагая начать все сначала. «Эм, что?» Смотрю на него шокированно и совершенно не понимаю сейчас его слов. Мысли мои вот явно не о детских играх.